Глава сорок пятая Ты чистый. Он не мог понять, что она имела в виду. Не мог, и всё. Он пытался, пытался вникнуть во все возможные хитросплетения смыслов, сидя в кругу света от лампы в темноватом офисе Колин и прокручивая признание расколовшегося Гутьероса. Сдавался, плевал на эти попытки, но возвращался к ним снова и снова. Остаешься только ты, Карл. Ты чистый. Он старался хотя бы приблизительно понять ее слова, но это слишком напоминало попытки удержаться на почти отвесной скале из горного массива Верн. Пальцы ощущают, за что можно уцепиться сию секунду, но это не дает представления о скале в целом. Это нельзя назвать пониманием. Карл знал, что следует делать, исходя из слов. «Остаешься только ты. Ты чистый. И чего хочет от него Севджи?» Но они ничуть не приближали его к постижению того, чем он был для нее и чем, по ее мнению, были они друг для друга. Приближали не больше, чем успешные попытки удержаться на одной из скал Верно? помогают увидеть весь массив. Он будто снова оказался за проволокой скопы и ломал голову над одним из самых непонятных учебных куанов тетеньки Читры. «Ты чистый». Фраза тикала в голове, как механизм часовой бомбы. Нортон ушел, вероятно, боялся окончательно выйти из строя и хотел немного поспать. Единственным его комментарием было «Утром увидимся». Он сказал это непонятным, почти дружеским тоном, голос звучал слабо от запредельной усталости. В последние несколько часов напряжение между ними неуловимо отступило, освободив место чему-то иному. Карл сидел в пустом кабинете, снова и снова прослушивая запись, глядел в пространство, пока этаж, где он находился, не начал переходить в ночной режим. Светящиеся потолочные панели гасли одна за другой, и в панорамные окна вливался, будто темные воды, ночной мрак. Неиспользуемые системы перешли в режим ожидания, на мониторах появилась аббревиатура «Колин», в потемках ожили маленькие красные огоньки. Никто не пришел посмотреть, что делает Карл. Как и большинство бас-колин, Оклендский офис работал круглосуточно, но по ночам и количество работников, и работа систем с искусственным интеллектом сводились к минимуму. Охранники в здании были, но, наверное, Нортон велел им не беспокоить его. Гутьер захлебывался своим торопливым и бессвязным признанием, возвращался назад, поправлял себя, вероятно, лгал и приукрашивал. Но все равно какая-то картина вырисовывалась. Кое-кто, фамилия, рано или поздно должен был выйти за рамки. Воевать такая в рот ее глупость. Не знаю, Марсалис, мне скормили не слишком-то дохера информации. Я должен был только перепрограммировать систему для перевозки Мэрина. Ты же знаешь, это мой хлеб. В какой-то точке затянувшегося, прерываемого получасовыми паузами допроса в Гутьересе что-то перевернулось. Страх. Обещанная заказчиками защита от Колин, возможно, терзающее ощущение, что его предали, время, проведенное в камере, в ожидании помощи от фамилия, которая до сих пор не пришла, обида тлела в нем постепенно разгораясь, и, наконец, полыхнула, превратившись в яростный открытый бунт. «Смотри, мужик, я же баклан хренов, меня наняли, и все. Я же не их крови, и мне зачем было мне рассказывать, что за херню они там мутят?» «Ну, ясно, кто-то выиграет от прекращения вражды с Марсом. Мне незачем говорить тебе об этом, да?» ага, ага, похерить процедуру стыковки, выбросить этого парня у побережья Калифорнии». «Нет, мне не сказали зачем, я же говорил уже...» «Да, конечно, я показал ему, как запустить криокапсулу, а как иначе он бы выжил во время приводнения». Он говорил с обидой, которую постоянно подпитывал жалостью к себе и самооправданиями. «Ну, конечно, это, блин, был несчастный случай. Думаешь, я планировал устроить ему такой полет? Думаешь, специально эту херню затеял? Он должен был проснуться за две недели до Земли, а не от Марса, ёшкин свет». «Да так оно бы и было, если бы все по-моему, сделали. Я же говорил, рискованно убивать Энджина через две недели после старта. Говорил, что из-за этого могут начаться всякие неприятности. Да только, сука, зачем слушать эксперта? Что он нахер знает-то? Потому что если вырубить Энджина за две недели до дома... Колин пошлет с земли спасательный корабль. Посмотреть, что там за херня такая случилась. Гарантированно пошлет. Там не захотят облажаться со стыковкой. Им плохая пресса не нужна. Но если Энджин заткнется через две недели после старта, и корабль будет лететь молча, но гладко, все решат, что автоматические системы и так справятся. Знаешь же, как эти мудаки трясутся над своими деньгами. Даже если не учитывать задержку передачи, все это длилось часа два. Стена сопротивления инфоястреба рухнула, как плотина под напором паводка. Карл снова и снова возвращался к записи, потому что иначе пришлось бы думать о Севджерте Кин. Он слушал, пока все сказанное Гутьяросом не сгладилось у него в голове, не превратилось в подобие причудливого шума, смысла в котором было не больше, чем в чередовании темных и светящихся окон в домах по соседству. Карл снова видел, как она заходит в дверь бара, ее исказившееся лицо и кровь, медленно окрашивающую плечо и рукав. То, как перехватило горло, когда он это заметил, облегчение от ее слов, что, мол, всё в порядке. «Крови!» — неизвестно в который раз прозвучала запись. «Я же не их крови!» Карл нахмурился, нажал на паузу, отмотал назад, снова включил воспроизведение. Снова мрачный голос Гутьерреса. Смотри, мужик, я же баклан хренов. Меня наняли и все, Я же не их крови. В памяти раздались еще два голоса, его собственный и Бомбарена. Ветер подхватывал их и нёс куда-то за Саксайуаман. Все мои фамильяры разделяют неприязнь к таким, как ты, Марсалис. В этом можешь не сомневаться. Да, они также разделяют сентиментальную приверженность к кровным узам, но он вдруг резко выпрямился в кресле, снова отмотал назад запись, вслушиваясь в совпадение, которого раньше не замечал. Кажется, вот оно. Он еще немного отмотал назад, вслушиваясь в бормотание инфоястреба. Ну, ясно, кто-то выиграет от прекращения вражды с Марсом. Не-не, незачем говорить тебе об этом, да? Черт возьми, это действительно должно быть оно. Откровение снизошло, словно выхваченные из тьмы ярким светом лазерной настольной лампы, Обширные знания Бомбарена о проекте Страж закона, в частности о том, как подростки узнавали правду о растивших их женщинах. По Грета Греты Юргенс, которую завуалированно подтвердил Бомбарен, два этих факта столкнулись у него в голове. «Ты сделал карьеру на сосуществовании с Колин, и, судя по тому, что сказала Грета, эти отношения процветают». «Я не верю, что Грета обсуждала с тобой мои деловые связи». «Нет, но она пыталась запугать меня ими». Намекаю, что у тебя теперь больше серьезных друзей, чем раньше, и отношения с ними более тесные. Кто-то выиграет. Сентиментальная приверженность к кровным узам. Просто должно быть, блин. Осознание того, как близко он подобрался тогда к разгадке тайны, отбросило усталость. От возбуждения закружилась голова. Все время, все это время, чтоб его мы были так близко, если бы нахер дождаться, пока я. Ся в Джи. И неожиданно все его откровения перестали что-либо стоить, и осталась лишь ярость. Он проверил все факты и связался с Мэтью. Гаюсо! инфоястреб, казалось, пробовал фамилию на вкус. Хорошо, но может потребуется время, особенно если они, как ты говоришь, старались сохранить это в тайне. Я не спешу. Короткая пауза на обоих концах линии. Не похоже на тебя, Карл. Да. Он уставился на свое отражение в темном окне офиса, поморщился. Не похоже. И снова молчание. Мэтью не любил перемен, во всяком случае, если они касались его коллег-людей. Карл почти физически ощутил, как ему неуютно. «Прости, Мэтт, я вроде как устал». «Мэтью». «Ага, Мэтью, Еще раз прошу прощения, просто устал, говорю же. Я тут жду кое-чего, поэтому спешки и нет, вот что я имел в виду». «Хорошо». Голос Мэтью снова стал безмятежным, словно кто-то перещелкнул тумблер. «Слушай, хочешь, открою тайну?» «Тайну?» Да, у меня есть конфиденциальная информация. Хочешь ее узнать? Карл нахмурился. Разговаривая с Мэтью, он не часто включал видео. С одной стороны, инфоястребу вроде как не слишком это нравилось, а с другой, их беседы обычно бывали сугубо деловыми и в изображении не нуждались. Но сейчас ему впервые за все время захотелось увидеть лицо Мэтью. «Обычно я звоню тебе как раз по поводу конфиденциальной информации», — осторожно сказал он. «Так что да, хочу. Рассказывай». Но у тебя неприятности с Брюсселем. Джан Франко де Пальма очень на тебя зол». «Это он тебе сказал?» «Да. Он велел мне не контактировать с тобой до тех пор, пока ты не вернёшься из Штатов кольца». Карл почувствовал, как внутри закипает гнев. Прямо так и велел? Да. Я смотрю, ты его не послушался. Конечно, нет, невозмутимо заявил Мэтью. Я не работаю на ГЗОН, я участвую в межведомственных связях, и ты мой друг. Карл моргнул. Рад это слышать, спустя некоторое время выдавил он наконец. Я так и думал, что тебя это порадует. Слушай, Мэтью. Злость видоизменилась, превращаясь во что-то менее однозначное. Волна озарения, недавно нахлынувшая на Карла, отступала под воздействием новых обстоятельств. Если Ди Пальма опять заговорит с тобой об этом. Знаю, знаю, не говорить ему, что я пробиваю для тебя Гайосу. И это тоже, он ощутил нарастающую неловкость. А еще скажи, что мы друзья, ладно? Что ты, мой друг. «Он и так это знает, Карл. Достаточно знать факты, чтобы...» «Да, но он, может, не слишком внимателен к фактам. Скажи ему, что ты мой друг. Скажи, что я так сказал и что просил тебя сказать и ему тоже». Карл мрачно уставился в ночь за окном. «Просто для полной ясности». Чуть позже Карл вышел из здания Колин и решил взять такси, чтобы вернуться в отель. Он шел по вечерней прохладе сквозь череду больших прямоугольников чистого фиолетового света из лазерных уличных фонарей. Это было все равно, что переходить с одной маленькой сцены на другую, и каждая из них освещена для спектакля, в котором он отказывается играть. Недостаток сна туманил голову, но вихрь гипотез в сознании — Пусть и ослабший все никак не мог улечься, все боролся с сильным, неконтролируемым гневом. Сраный ди Пальма, он не осознавал, как этот гнев искажает его лицо, пока не наткнулся на уличную артистку, которая, нагрузившись каким-то хламом, шла ему навстречу. Карл нечаянно зацепил ее плечом, и она, будучи гораздо легче него, упала на тротуар вместе со своим барахлом, которое с грохотом разлетелось во все стороны. Одинокое колесо от детского велосипеда, поблескивая в свете ламп, покатилось к бровке проезжей части, перепрыгнуло ее и очутилось в водосточном желобе. Артистка посмотрела на него снизу, нахмурившись под слоем грима. Почему бы тебе не. И тут ее голос оборвался. Мгновение Карл молча смотрел вниз, на липоватую клоунскую маску и жесткий рыжий парик, а потом осознал вдруг, что его челюсти крепко сжаты от злости на Дипальму, на Онбекенда, на множество других, пока неизвестных врагов. «Да, только эта девочка не принадлежит к их числу. Держи себя в руках, Карл!» Он крякнул и протянул ей руку. «Простите, не заметил вас. «Виноват». Пока Карл помогал девушке подняться, в ее глазах стоял страх, она выдернула руку, как только встала на ноги. Он же хотел собрать ее раскатившиеся во все стороны вещи, но увидел, как она вздрогнула, по-прежнему опасаясь такого здоровенного черного мужика на расчерченной фиолетовыми прямоугольниками безлюдной улице. И его опять накрыло раздражение. «Я вас оставлю», — сказал он коротко. Уходя, Карл чувствовал ее взгляд, сверлящий его удаляющуюся спину. Что-то в этой встрече казалось неправильным, но сил выяснять, что именно, не было. На перекрестке впереди показалось такси, он крикнул и замахал руками. Сенсорные датчики засекли движение, машина совершила идеальный разворот и аккуратно, не спеша подъехала, чтобы его подобрать. Дверца распахнулась. Он забрался в слабо освещенный салон из искусственной кожи с окошками-бойницами. Волной накрыла воспоминания о предыдущей ночи поездки в такси, в том самом, которое заметила Сев Джерты Кин, заметила и поехала следом. Накрыла, оставив в его душе саднищую ранку. На водительском месте возник стандартный женский образ. «Вас приветствует Мэрит Кэп. Куда?» Рес Интернешнл! Грубо отрезал он. Отели этой сети есть по обе стороны залива, которая вас интересует. Сан-Франциско! Мы отправляемся! Сладко пропела дама интерфейс. Черты лица у изображенной были гармоничны, и Карлу снова пришла на ум Кармен Рен с ее типичной для штатов кольца красотой и интонацией Клоунесса. Клоунесса, мать ее! Останови машину! рявкнул он. Такси плавно остановилось, и Карл стал сражаться с дверью. Не хочешь, блин, меня выпустить? Оплата за посадку не внесена, неуверенно прозвучала в ответ. Независимо от проделанного пути, Мерид Кэп удерживает с пассажира Да вернусь я, чтоб тебя вернусь! Подожди тут! Дверь щелкнула, открылась. Карл выскочил из такси и бросился обратно к перекрестку. Он почти наверняка знал, что увидит за углом, но все равно не сбавлял ходу, пока не ощутился перед длинной линией фиолетовых прямоугольников, которая заканчивалась комплексом Колин. Как он и предполагал, улица была пуста. Артистический хлам валялся там же, куда упал. Из водосточного желоба накренившись, торчало узкое велосипедное колесо. Женщина с загримированным лицом исчезла. Он огляделся, посмотрел в одну сторону, в другую и увидел только освещенные бледным фиолетовым светом театральные сцены. Он стоял среди них в совершенном одиночестве, ощущая какую-то нереальность всего происходящего. На одно мгновение ему даже показалось, что он вот-вот увидит Елену Агирре, идущую навстречу по узкой темной полосе, которая тянулась вдоль освещенных прямоугольников. Как будто она пришла, чтобы наконец-то забрать его с собой.